третье глава пять под глава один событияие т ы с я г о д а в мировой прессе зибалти м арсан сша майор монтадон представитель принца жозепа наполеона в санкт петербурге заявил на п р и е м е у греческого посланника соединенная эскадра миновала проливы и вышла в адритику скоро принц высадится в марселе и во главе легиона свободы двинется на париж И первое, что он сделает, заняв место п р е д н а з н а ч е н н о м ему Господом и народом Франции, это разорвет союз с Англией и поддержит справедливое требование Королевства Сардиния и свободолюбивых итальянцев. Австрия должна уйти и из Италии, и из области Венета. Альгемейн Хандельсблат. Амстердам. Эскадра к о м о д о р а Перри у берегов Китая. Америка угрожает бывшей митрополии крейсерской войной. Ллойд подняла страховые ставки для британских судовладельцев. Паника на европейских биржах. Что будет с курсами британского фунта и французского франка? Голландские банкиры скупают русские ценные бумаги. Караван принца Наполеона подходит к Мальте. Выйдет ли навстречу британская эскадра? о с Дойче пост, Вена. Лондонский еженедельный листок People's Paper, близкий к партии чертистов, напечатал статью известного социалиста Карла Маркса. В мае 1849 года, по решению прусского правительства, этот господин был выслан из страны и в настоящее время обретается за Ла-Маншем. Царь Николай виновен в очередном преступлении против народов Европы. Он использует революционное выступление, подобно тому, как в 1848 южные славяне искореняли свободы в империи Габсбургов. Можно проклинать Наполеона Третьего за предательство Второй Республики, но нельзя не приветствовать его решение повернуть штыки на восток, ибо у Европы была только одна альтернатива – подчиниться ваварскому и гуславян или разрушить центр этой враждебной силы – Россию. Севастополь, Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить. И вот Франция пала. Ее армии и флот пленены. Столица охвачена мятежом, который свершается о в интересах ставленника царя Николая, и лишь Англия по-прежнему непреклонна.